расстреливать или подождать. Вильгельму Кубе было 53 года, когда он приехал в Минск. Он учился в Берлинском университете. В Первую мировую был призван в армию, но освобожден от военной службы из-за порока сердца. Рано присоединился к нацистам в декабре 1927 года. Успешная карьера в партии рухнула, когда он обвинил председателя высшего партийного суда Вальтера Буха, в том, что тот женился на еврейке, а Вальтер Бух был тестем Мартина Бормана, ближайшего помощника Гитлера. В результате Вильгельм Кубе лишился всех должностей и пять лет сидел без работы, баловался стихами, пробовал силы в драматургии, написал историческую пьесу «Татила». Когда ее поставили в одном из театров, главную роль сыграла молодая актриса Анита Линденколь который он влюбился. Куба развелся, хотя у него было двое сыновей, и в 1938 году женился на Аните. Она была на 24 года его моложе. 20 апреля 1941 года Вильгельм Кубе осмелился напомнить о себе Адольфу Гитлеру, поздравив Фюрера с днем рождения. Гитлер распорядился подобрать старому члену партии приличную работу. После нападения на Советский Союз возникли вакансии в новом Министерстве по делам оккупированных восточных территорий. 1 сентября генеральный комиссар Белоруссии Вильгельм Кубе прибыл в Минск. Он подписал воззвание. «Белорусы, первый раз в вашей истории победа Германии дает возможность обеспечить вашему народу свободное развитие и светлое будущее, без российско-азиатского угнетения и чуждого национального господства. Если белорусы хотят плодотворного созидания, то такое может быть только под защитой немецкого меча. Кубе высокопарно говорил о нордической крови белорусов и призывал их во всем помогать Германии. Проверкой на лояльность немцам стало участие в уничтожении евреев. Нашлись люди, которые охотно помогали, а с группой сс сбрасывали детей в ров, бросали туда гранаты, разбивали младенцам головы о камни. Но нацисты намеревались очистить оккупированную территорию не только от евреев, но и вообще от местного населения. Профессор Конрад Майер из аппарата имперского комиссара по расселению немецкого народа представил первый вариант плана устройства оккупированных территорий рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру, 15 июля 1941 года. Но работа над планом и согласование с различными ведомствами затянулись. Гиммлер утвердил его только в июле 1942 года. Из Белоруссии предлагалось «изъять» в кавычках три четверти населения. Эти планы держались в тайне. Пока что Вильгельм Кубе поощрял белорусские националистические организации, считая их полезными для рейха. 22 октября 1941 года он объявил о создании белорусской народной самопомощи. Возглавил ее Иван Ермаченко, бывший полковник Белой армии и видная фигура белорусской эмиграции. Он вернулся в Минск вместе с немцами. Рассказывают, что подпольщики подсыпали ему в кофе мышьяк, но его спасли врачи, которые обслуживали немцев. Иван Ермаченко начал с распределения продуктов, Помощи беженцам, благотворительности, культуры, просвещения. Но уже скоро Ермаченко и его соратники попросили оккупационной власти создать белорусское государство и армию молодой нации нужно свое место в Европе. Обещали, что самостоятельная Белоруссия объявит войну России и станет верным союзником Германии. Но представителям СС не нужны были белорусы-союзники, им нужна была только рабочая сила. И они были недовольны Кубе, который разрешил подобное вольнодумство. У генерального комиссара, оккупированной Белоруссией, гауляйтера Вильгельма Кубе, появились в Минске опасные враги, руководители службы безопасности. они ненавидели Кубы и требовали его убрать. Начальник полиции безопасности и СД в Минске, оберштурмбанфюрер СС Эдуард Штраух, обиженно докладывал своему начальству, что Куба не желает сотрудничать с СД, что он возмущен арестом евреев, которые ремонтировали его кабинет. Моих людей обвиняют в варварстве и садизме, в то время как я всего лишь исполняю свой долг. Даже тот факт, что врачи-специалисты удаляют у евреев, согласно указанию, золотые коронки и пломбы перед отправкой на экзекуцию, явился предметом разговора. Гауляйтер заявил, что такого рода действия... Недостойны немецкого народа и Германии. Это был чисто ведомственный спор. СД и полиция безопасности получили указание Гиммлера карать и уничтожать местное население, но по распределению обязанностей общее руководство оккупированными территориями осуществляли имперские комиссары. У них были свои задачи выколачивать продовольствие, отправлять в Германию рабочую силу, обеспечивать всем необходимым части вермахта. Вильгельм Кубе считал неправильными показательные карательные акции только по той причине, что они затрудняли работу его ведомства. Кубе был таким же нацистским преступником, но он руководил не Айнзац-группой, а другим ведомством, которое в первую очередь отвечало за хозяйственные дела. И как хозяйственнику ему нужно было, чтобы евреи, полезные евреи, продолжали трудиться на важных для Германии производствах а убить их можно и потом, после войны. Эсэсовцы хотели не убить Кубы, а всего лишь сместить его с должности. Товарищи по партии знали, что генеральный комиссар Белоруссии – фанатичный нацист, как и другие руководители оккупационной администрации. Немцы вешали людей рядом с драматическим театром, буквально в двух шагах от особняка Вергельма Кубе так что из окон кабинета он мог почти постоянно наблюдать тела повешенных по его приказу и с его санкцией. Жалобы эсэсовцев на Вильгельма Кубе породили еще одну версию. Советское командование распорядилось уничтожить именно его, потому что он проводил мягкую политику, поддерживал национальные устремления белорусов и завоевывал их сердца. 23 июня 1943 года Вильгельм Кубе, подписал приказ о создании союза белорусской молодежи, чтобы способствовать отрыву белорусской молодежи от Востока и приобщения к корейскому Западу. Кубы внушал своим подчиненным. Представитель комиссии по использованию рабочей силы распорядился в случае отказа населения ехать в Германию, людей расстреливать, но нам следует проводить разумную политику. Белорусы любят танцы, музыку, Мы должны предоставить им то, что они хотят, и таким образом организовать их. Когда же, благодаря смягчению в политике, беларусь поверит в Германию, тогда мы сможем делать с этим народом, что захотим. На самом деле, чекисты и подпольщики охотились на всех видных чиновников оккупационного режима, добрались до Кубы.